Шанхай. С 11 ноября 1853 года. Опять плавучая жизнь. Опять движение по воле ветра или покой по его же милости. Как воет он теперь, и как холодно. Я отвык в три месяца от моря и с большим неудовольствием смотрю, как все стали по местам. как четверо рулевых быстро приросли к штурвалу, ухватясь за рукоятки колеса, как матросы полезли на Марсы и как фрегат распустил крылья. А начал странствовать с юта к карте и обратно. Мы пошли по 6 и 7 узлов в Бейдевинт. За нами долго следила японская джонка, чтобы посмотреть, куда мы направимся. Я не знал, куда деться от холода, и как был одетый... в байковом пальто, лег на кровать, покрылся ваточным одеялом, и все было холодно. В перспективе не теплее. В Шанхае бывают морозы, несмотря на то, что он лежит под 31 градусом северной широты. Сегодня выхожу на палубу часу в девятом. Налево в тумане какой-то остров. Над ним, так исполинская ширма, стоит сизая туча с полосами дождя. пасмурно дождь моросит в воздухе влажно пахнет немного болотом предчувствуешь насморк погода совершенно такая же какая бывает в финском заливе или на неве в конце лета серенькие дни что за остров спросил я год то говорят а это направо аслиные уши что Почему это уши, думал я, глядя на группу совершенно голых темных каменьев, да еще и ослиные. Но, должно быть, я подумал это вслух, потому что кто-то подле меня сказал. От того, что они торчат, высовываются из воды. Вон, видите? Вижу. Да только это похоже и на шапку, и на ворота, и ни на что не похоже, но всего менее на уши. Ведь говорят же... что столовая гора похожа на стол, а львиная на льва. Так почему ж и эти камни не назвать так? А вон правее еще три камня. Командир нашего транспорта, капитан Фуругельм, первый заметил их. Они не показаны на карте, и вот у нас отмечают их положение. Они видны несколько правее от ушей, если идти из Японии. Как будто на втором плане картины. Кто предлагал назвать их каменьями Паллады, кто тремя стражами, но они остались без названия. Ветер стал свежеть. Убрали Брамсели и вскоре взяли риф у Марселей. Как улыбаются мне теперь картины сухопутного путешествия. Если б вы знали, особенно по России. Едешь не торопясь, без сроку, по своей надобности, с хорошими спутниками. Качки нет, хотя и тряска, но то не беда. Колокольчик заглушает ветер. В холодную ночь спрячешься в экипаже, утонешь в перины, закроешься одеялом и знать ничего не хочешь. Утром поздно уже, переспав два раза срок, путешественник вдруг освобождает с трудом голову из-под спуда подушек, скакивает с прической алямбециль, как у помешанного, и дико озирается по сторонам, думая, что это за деревья, откуда они взялись и зачем он сам тут. Очнувшись, шарит около себя, ища картуза, и видит, что в него вместо головы угодила нога, или ощупывает его под собою, а иногда и вовсе не находит. Потом пойдут вопросы. Далеко ли отъехали, скоро ли приедут на станцию, как называется вон та деревня, что во овраге. Потом станция, чай, легкая утренняя дрожь, теньеровские картины. Там опять живая и разнообразная декорация лесов, пашин, дальних сел и деревень, пекущее солнце, оводы, недолгий жар и снова станция. Обед, приветливые лица, до да двугривенные. После еще сон, наконец, знакомый шлагбаум. Знакомая улица, знакомый дом, а там она или он, или оно. Ах, где вы, милые, знакомые явления? А здесь что такое? Одной рукой пишу, другой держусь за переборку. Бюро лезет на меня, я лезу на стену. До свидания. 14. Вот и Седль-Айландс, где мы должны остановиться с судами, чтобы не идти в Шанхай и там не наткнуться или на мель, или на англичан, если у нас с ними война. Мы еще ничего не знаем. Да с большими судами и не дойдешь до Шанхая. Река ян секи вся усеяна мелями. Надо пароход и лоцманов. Есть в Шанхае и пароход, Конфуций, но он берет 400 долларов за то, чтобы ввести судно в Шанхай. Что сказал бы добродетельный философ, если б предвидел, что его соименник будет драть по стольку с приходящих судов? Проклял бы пришельцев, конечно. А кто знает, если б у него были акции на это предприятие, так, может быть, сам брал бы вдвое? Здесь неимоверно дорог уголь. Тонна стоит 10 фунтов стерлингов. от того и пароход берет дорого за буксир. Седль Айландс. Лежат милях в сорока от бара или устья. Янцекияна. Да рекой еще миль сорок слишком. Надо ехать потом речки Васунг. Усун или Вусунг, как пишут англичане. А вы выговаривайте, как хотите. Отец Аввакум, живший в Китае, говорит, что надо говорить в вусун, что у китайцев нет звука «г». «Сэдль Айландс» значит «сидельные острова». Видно уж поэтому, что тут хозяйничали англичане. Во время китайской войны английские военные суда тоже стояли здесь. Я вижу берег теперь из окна моей каюты. Это целая группа островков и камней. Вроде знаков препинания Они и на карте показаны в виде точек. Они бесплодны, как большая часть островов около Китая. Ветры обнажают берега. Впрочем, пишут, что здесь много устриц. И чего бы вы думали? Нарциссов. Сию минуту К.Н. Посьет вызвал меня посмотреть рыбачий флот. Я думал, что увижу десятка-два рыбачьих лодок и не хотел выходить. Вообразите, мы насчитали до пятисот. Они все стоят в линию на расстоянии около трех кабельтовых от нас, то есть около трехсот сажен. Это налево. А справа видны острова, точно морские чудовища, выставившие темные бесцветные хребты. Ни зелени, ни возвышенности не видно. впрочем До них еще будет миль 12 Я все смотрел на частокол китайских лодок. Что они там делают, эти рыбаки? А при случае, может быть, и пираты, как большая часть, живущих на островах китайцев. Над ними нет управы. Китайское правительство слишком слабо и без флота ничего не может с ними сделать. Англичан и других, кто посильнее на море, пираты не трогают. Следовательно, тем до них дела нет». Даже говорят, что англичане употребляют их для разных послуг. Зато небольшим купеческим судам от них беда. Их уличить трудно. Если они одолеют корабль, то утопят всех людей до одного. Они одолеют, так быстро уйдут. И их не сыщешь в архипелагах этих морей. Впрочем, они нападают только тогда, когда надеются наверное верное одолеть. Все затруднение поймать их состоит в том, что у них ни одно ремесло. Сегодня они купцы, завтра рыболовы, а при всяком удобном случае — разбойники. Наши моряки любуются, как они ловко управляются на море своими красными бочкообразными лодками и рогожными парусами. Видно, что море — их стихия. Старшего над ними, кажется, никого нет. Сегодня они там, завтра здесь, и всегда... избегнут всякого правосудия. Народонаселение лезет из Китая врозь, как горох из переполненного мешка и распространяется во все стороны, на все окрестные и дальние острова, до Явы с одной стороны, до Калифорнии с другой. Китайцев везде много. Они и купцы, и отличные мастеровые, и рабочие. Я удивляюсь, как их еще по сю пору нет на мысе Доброй Надежды. Этому народу суждено играть большую роль в торговле, а может быть и не в одной торговле. Наше двухдневное плавание до сих пор было хорошо. В среду мы снялись с якоря, сегодня в субботу уже подходим. Всего сделали около 450 миль. Это 700 слишком вёрст. Качка была да не сильная. Хотя вчера дул свежий ветер, ровный, резкий и холодный. Волнение небольшое, но злое, постоянное. Как будто человек сердится, бронится горячо, и гневу его долго не предвидится конца. Фрегат шел, накоренясь на левую сторону, и от напряжения слегка судорожно вздрагивал. Под ногами чувствуешь точно что-нибудь живое. Какие-то натянутые жилы, которые ежеминутно готовы разорваться от усилия. Так заметно, особенно для ног, давление воздуха на мачты, паруса и на весь остов судна. Сегодня встаем утром. Теплее вчерашнего. Идем на форде винт, то есть ветер дует прямо с кормы. К ходу 5 узлов и ветер умеренный. Свистать всех наверх! На якорь становиться, слышу давеча, и бегу на ют. Вот мы и на якоре. Но что за безотрадные скалы? Какие дикие места? Ни кустика нет. Говорят, есть деревни тут. Да где же? Не видать ничего, кроме скал. Шестнадцатого. Вчера наши уехали на Шкуне в Шанхай. Я не поехал, надеюсь, что успею. Мы здесь простоим еще месяц. Меня звали, но я не был готов. Да пусть прежде узнает что за место этот Шанхай. Где там быть и что делать. Пускают ли еще в китайский город. А если придется жить в европейской фактории и видеть только ее, так не стоит туда и ездить. Те же англичане, тот же Ростбиф, те же Матч Облиджет. Благодарю и тэнк ю, спасибо. А у китайцев суматоха. Беспорядок. Инсургенты в городе, войска стоят лагерем вокруг, нет надежды увидеть китайский театр, получить приглашение на китайский обед, попробовать птичьих гнезд. Хоть бы подрались они при нас между собою. Говорили, будто отсюда 80 миль от Шанхая. А выходит 105. Это 184 версты. Наши съезжали сегодня на здешний берег. Были в деревне у китайцев, хотели купить рыбы, но те сказали, что и настоящий, и будущий улов проданы. Не весело, однако, здесь. Впрочем, давно не было весело. Наш путь лежал или по английским портам, или у таких берегов, на которые выйти нельзя, как в Японии, или незачем, как здесь, например. Наши, однако, не унывают, ездят на скалы гулять. Вчера даже с корвета поехали на берег пить чай на траве, как бывало в России, в березовой роще. Только они взяли туда с собой дров и воды. Там нету. Не ли, есть маленькая натяжка в этом сельском удовольствии? В море. Пришло время каяться, что я не поехал в Шанхай. Безыменная скала? у которой мы встали на якорь, защищает нас только от северных, но отнюдь не от южных ветров. Сегодня вдруг подул южный ветер, и барометр стал падать. Скорее стали сниматься с якоря, и через час были в море, вдали от опасных камней. Отважные рыбачьи лодки тоже скрылись по бухтам. Мы то лежим в дрейфе, то лениво ползем узел, два вперед, потом назад, ходим ощупью. Тьма ужасная, Дождь, как в Петербурге, унылая и беспрестанно льет, стуча в кровлю моей каюты, то есть вьют. Но в Петербурге есть ярко освещенные залы, музыка, театр, клубы. а дожде забудешь, а здесь есть скрип снастей, тусклый фонарь на гафеле, да одни и те же лица, те же разговоры. Зачем это не поехал я в Шанхай? сегодня Ветер крепкий гнал нас назад узлов по девяти. Я не мог уснуть всю ночь. Часов до четырех по обыкновению писал и только собрался лечь, как начали делать поворот на другой галс. Стали свистать, командовать. Бизаньшкот и Гротобрас идут через Роульсы, привинченные к самой крыше моей каюты. И когда подтянут обе эти снасти — Точно два экипажа едут по самому черепу. Ветер между тем переменился, и мы пошли на свое место. Нас догнал корвет. Ночью жгли фальшфейеры. Часов в восемь мы опять были в желтых струях ян -Сикияна. Собственно, до настоящего устья будет ,40 миль сорок отсюда. Но вода так быстра, что мы за несколько миль еще до этих Седль-Айлендс встретили уже желтую воду. Страшно подумать, что с 5 августа, то есть со дня прихода в Японию, мы не были на берегу, исключая визита к нагасакскому губернатору. Это ровно три месяца. И когда сойдем, еще не знаю, придет ли за нами шкуна сюда или нет. Буду ли я в шанхае неизвестно. Ходишь по палубе, слушаешь. особенно по вечерам, почти никогда не умолкающий здесь вой ветра. Слышишь? И какие-то будто посторонние, примешивающиеся тут же голоса, или мелькнет в глаза мгновенный блеск, не то отдаленного пушечного выстрела, не то блуждающего по горам огонька. Или это только так призраки, являющиеся в те мгновения, когда в организме есть ослабление, расстроенность. Корвет сегодня, двадцать первого, только воротился из нашей коротенькой экспедиции или побега от южного ветра. Двадцать второго. Я еще не был здесь на берегу. Не хочется. Во-первых, лазить по голым скалам, а во-вторых, не в чем. Сапог нет. Или, пожалуй, вон их целый ряд, но ни одни не идут на ногу. Кожа всего скорее портится в море. Сначала она циреет, заплесневеет, потом ссыхается в жарких климатах и рвется почти так же легко, как пища и бумага. Я советую вам ехать в дальний вояж без сапог. Или в тех только, которые будут на ногах. Но возьмите с собой побольше башмаков и ботинок. И то не нужно. Везде сделают вам. Теперь я ношу ботинки китайской работы, сделанные в Гонконге. Вот что значит скука ты Заговоришься о проподы Боц? Ни к селу, ни к городу. Двадцать третьего. Еще с утра вчера завидели шкуну. Думали, наша. Нет. Чересчур высок рангоут, а лавируют к нам. Капитан, отец Авакум и я из окна капитанской каюты смотрели, как ее обливала со всех сторон водой, как ныряла она. Хотела поворачивать, не поворачивала, наконец поворотила. И часов в пять бросила якорь близ фрегата. Мы никак не ожидали, чтобы это касалось до нас. На шкуне были наши пасьет, шварц. Они привезли из Шанхая зелень, живых быков, кур, уток. Словом, свежую провизию. И новости. Но не свежие. От августа, а теперь ноябрь. В Китае мятеж. В России готовится к войне с Турцией. Частных писем привезли всего два. Меня зовут в Шанхай. Опять раздумье берет, опять нерешительность. Да как? Да что? Холод и лень одолели совсем. Особенно холод. И лень тоже особенно. Вчера я спал у капитана в каюте. У меня невозможно раздеться. Я пишу, а другую руку спрятал за жилет. Ноги зябнут. Вот уже четвертый день ревет крепкий норд -вест. У нас травят канат, шкуну взяли на бакштов, то есть она держится за поданный с фрегата канат, как дитя за платье няньки. Это американская шкуна. Она, говорят, ходила к Южному полюсу, обогнула горн. Ее зовут точкой. Относительно к океану она меньше точки. Или если точка, то математическая. Нельзя подумать, глядя на нее, чтобы она была угорна. Большая лодка и всего двенадцать человек на ней, и со шкипером. У ней изорвало вчера паруса, подмочило всю нашу провизию, кур, уток, а одного быка совсем унесло валом. Да и путешественники пришли на фрегат, точно из гостей от самого Нептуна. Так и есть, как я и думал. Шанхай заперт, в него нельзя попасть. Инсургенты не пускают. Они дрались с войсками, наши видели. Надо ехать. Разве потому только, что совестно быть в полутораста верстах от китайского берега и не побывать на нем. а войне с Турцией тоже не решено. Вместе с этим не решено, останемся ли мы здесь еще на месяц, как прежде хотели, или сейчас пойдем в Японию, несмотря на то, что у нас нет сухарей. Янсикиян и Шанхай. Все, кто хотел ехать, начали собираться. А я по своему обыкновению продолжал колебаться, ехать или нет. И решил не ехать. Утром предполагали отправиться в восемь часов. Я встал в шесть и поехал. Погода была порядочная, волнение умеренное, для фрегата вовсе незаметное, но для маленькой шкуны Чувствительное. Я смотрелся на шкуне. Какая перемена после фрегата. Там не знаешь, что делается на другом конце, по нескольку дней с иными, и не увидишься. Во всем порядок, чистота. Здесь едешь, как в лодке. Палуба завалена всякой дрянью. От мачты и парусов негде поворотиться. Черно, грязно, скользко, ноги прилипают к палубе. Шкипер-шкун английский матрос, служивший прежде на купеческих судах, нанят хозяином шкуны за 25 долларов в месяц ходить по окрестным местам для разных надобностей. На руле сидел малаец в челме, матросы все китайцы. Нас было человек десять, теснота такая, что почти проходу не было. Кроме офицеров, господ Пассиета, Назимова, Кроуна, белавинца Болтина, Овсянкина, князя Урусова, до да нас троих не офицеров, отца Вакума, Гашкевича и меня, ехали пятеро наших матросов, мастеровых, делать разные починки на шхуне «Восток». Пассиет, приехавший на этой шхуне, уже знал, что ни шкипер, несмотря на свое звание матроса, да еще английского, Ни команда его не имела почти никакого понятия об управлении судном. Рулевой, сидя на кожаной скамеечке, правил рулем как попало. Он очень об этом не заботился. Беспрестанно качал ногой, набивал трубку, выкуривал, выколачивал тут же на палубе и опять набивал. На компас он и внимания не обращал. Да и стекло у компаса. Так занесло пылью, плесенью и всякой дрянью, что ничего не видно на нем. Шкипер немного больше заботился о судне. Это был маленький худощавый человек в байковой куртке и суконной шапке, похожей на ночной чепчик. Он вынес изодранную карту Чусанского архипелага и островов Седль, положил ее на крышку люка, а сам сжался от холода в комок и стал незаметен, точно пропал с глаз долой. Положив ногу на ногу и спрятав руки в рукава, он жевал табак и по временам открывал рот. Что за рот? Не обращая ни на что внимания. Его беспрестанно побуждали офицеры, напоминали ему о ветре, о течении. Он крикнет что-нибудь на полуанглийском, полукитайском языке и опять пропадет. Рулевой правил на удачу. китайские матросы сев на носу в кружок с неописанным проворством ели двумя палочками рис наши офицеры видя что с ними недалеко уедешь принялись хозяйничать сами один оттолкнул рулевого который давал шкуне рыскать и начал править сам другой смотрел на карту наши матросы заменили китайцев тянули и отдавали по команде снасти сделанный из травы и скрипевшие, как едущий по снегу обоз. Ветер, к счастью, был попутный. Течение тоже. Мы шли узлов семь слишком. Вот уже миновали знаки препинания, то есть сидельные острова. Вдали налево виден был, имеющий форму купола, островок Гуцлов, названный так в честь знаменитого миссионера Гуцлова. Так ни холодно, ни тесно было нам!» Но и это путешествие с маленькими лишениями и неудобствами имело свою занимательность, может быть, потому что вносило хоть немного разнообразия в наши монотонные дни. Посидев на палубе, мы ушли вниз и завладели каютой шкипера. Она состояла из двух чуланчиков вроде нор и по черноте и беспорядку походила в самом деле на какой-то лисятник. Всего более мутил меня запах проклятого растительного масла, употребляемого китайцами в пищу. Запах этот преследовал меня с явы. Там я почуял его в первый раз в китайской ловчонке и с той минуты возненавидел. В Сингапуре и в Гонконге он смешивался с запахом чесноку и сандального дерева и был еще противнее. В Японии я три месяца его не чувствовал, а теперь вот опять... оглядываясь чтобы узнать, откуда пахнет, и ничего не вижу. На лавке валяется только дождевая кожаная куртка, вероятно, хозяйская. Я отварил все шкафчики, поставцы, там чашки, чай, больше ничего нет, а так и разит. Мы в крошечной каюте сидели чуть не на коленях друг у друга, а всего шесть человек, четверо остались наверху. К завтраку придут и они. Куда денешься? Только стали звать матроса, вынуть наши запасы, как и остальные стали сходиться. Вон показались из люка чьи-то ноги, долго спускались, наконец, появилось и все прочее. После всего лицо. Потом другие ноги и так далее. Я сначала как заглянул с палубы в люк, не мог постигнуть, как сходят в каюту. трапе недоставало двух верхних ступеней, и потому надо было прежде сесть на порог или карлинцы и спускать ноги вниз, ощупью отыскивая ступеньки. Потом, держась за веревку, рискнуть прыгнуть так, чтобы попасть ногой прямо на третью ступеньку. Выходить надо было на руках. Это значит выскакивать, то есть упереться локтями о край люка, прыгнуть и стать сначала коленями на окраину, а потом уже на ноги. Вообще сходить в каюту надо было с риском, однако ж к завтраку и к ужину все рискнули сойти. От обеда воздержались, его не было. Кому не случалось обедать на траве за городом или в дороге? Помните, как из кулечков, корзин и коробок вынимались ножи, вилки, хлеб? жареные индейки, пироги. Мне даже показалось, что тут подали те же три стакана и две рюмки, которые я будто уж видал где-то в подобных случаях. Вилка тоже с переломанным средним зубцом подозрительно Она махнула сюда откуда-нибудь из-под Москвы или из Нижнего. Вон соль в бумажке. Есть у нас ветчина, до да горчицу забыли. Вообще тут, кажется, отрешаются от всяких правил, наблюдаемых в другое время. Один торопится доесть утиное крылышко, чтобы поспеть взять пирога, который исчезает с невероятную быстротою. А другой, перебирая вилкой остальные куски, ропщет, что любимые его крылышки улетели. Кто начинает только завтракать, кто пьет чай, А этот, ожидая, когда удастся за толпой подойти к столу и взять чего-нибудь посущественнее, сосет пока попавшийся под руку апельсин. А кто-нибудь обогнал всех и эгоистически курит сигару. Две собаки, привлеченные запахом жаркова, смотрят сверху в люк и жадно вырывают из рук поданную кость. Ничего. Все было бы сносно, если б, не отравляющий запах китайского масла. Мне просто дурно. Я ушел наверх. Один только Гашкевич не участвовал в завтраке, который по простоте своей был достоин троянской эпохи. Он занят другим. Томится морской болезнью. Он лежит наверху, закутавшись в шинель, и чуть пошевелится. Собаки, не видавшие никогда шинели, с яростью лают. Ну вот, наконец, выбрались из архипелага островков и камней. Прошли в гудслов. Тут, в открытом море, стало сильно покачивать. Вода не расплескала на палубу. Пошел мелкий дождь. Шкипер надел свою дождевую куртку, и вдруг около него разлился запах противного масла. «Ах, если б я знал прежде, что это от куртки!» Вода все желтее и желтее. Вскоре вошли за бар, то есть за черту океана, и вошли в реку. Я выскочил из каюты посмотреть берега. Да где же они? Да берегов нет. Ведь это река? Река. Янсекиян? Да, сын океана по-китайски. А берега? Вон, вон, говорит шкипер. Смотрю, ничего нет. Наконец показалась полоса с левой стороны, а с правой вода и только. Правого берега не видать вовсе, левый стал обозначаться яснее. Он так низмен, что едва возвышается над горизонтом воды и состоит из серой глины, весь защищен плотинами, из-за которых видны кровли с загнутыми уголками и редкие деревья, до да борозды полей, и то уж ближе к Шанхаю. а до тех пор кругозор ограничивается едва заметной темной каймой. Вправо остался островок. Я спросил у Шкипера название, но он пролаял мне глухие звуки без согласных. Пробовал я рассмотреть на карте, но там, кроме чертежа островов, были какие-то посторонние пятна, покрывающие оба берега. Потом ничего не стало видно. Сумерки скрыли всё. и мы начали пробираться по сыну океана ощупью. Два китайца беспрестанно бросали лот. Один кричал «фри энд хафф» — «три с половиной», потом «хафф энд фоу» — «половиной четыре». И так разнообразил крик все время. Наши следили карту, проверяя по ней глубину. Глубина беспрестанно изменялась от восьми до трех с половиной сажен Как только доходило до последней цифры, шкипер немного выходил из апатии и иногда сам брался за руль. Нашим мелким судам трудно входить сюда, а фрегату невозможно. Разве с помощью сильного прохода Фрегат сидит 23 фута. Фарватер Ян Цикияна и впадающие в него реки Вусун, на которой лежит Шанхай, имеют самую большую глубину 24 фута. И притом он чрезвычайно узок. Недалеко оставалось до Вусуна. Местечко при впадении речки того же имени в Вьянсикиян. У Вусуна обыкновенно останавливаются суда с опиумом. И отсюда отправляют свой товар на лодках в Шанхай, Нанкин и другие города. Становилось все темнее. Мы шли осторожно. Погода была пасмурная. «Зарево!» — сказал кто-то. В самом деле, налево над горизонтом рдело багровое пятно и делалось все больше и ярче. Вскоре можно было различить пламя и вспышки от выстрелов. В Шанхае сражение и пожар, нет сомнения. Это помогло нам определить свое место. Наконец, при свете зарева, как при огненном столпе израильтян, мы часов в восемь вечера завидели силуэты судов. Различили наш транспорт и стали соожениях в пятидесяти от него на якорь китайцы с помощью наших матросов проворно убрали паруса и принялись за рис а мы за своих уток и чай некоторые уехали на транспорт дремлца шкипер сошел вниз пить чай и рассказывал о своей шкуне откуда она где она была между прочим он сказал что вместе с этой шкуной Выстроена была и другая, точно такая же. Ее «систершип», как он выразился, но что-то погибло в океане и с людьми. Потом рассказывал, как эта уцелевшая шкуна отразила нападение пиратов. Потом еще что-то. Я, пробуждаясь от дремоты, видел только то вдалеке, то вблизи, как в тумане, суконный ночной чепчик, худощавое лицо, оловянные глаза, масляную куртку, еще косу входящего китайца-слуги. Дочувствовал да запах противного масла. На лавке, однако ж, дремать неудобно. Хозяин предложил разместиться по нишам и, между прочим, на его постели, которая тут же была в нише, или, лучше сказать, на полке. Из другой комнаты, или, вернее, чулана, слышалось храпение Там на таких же полках уже успели расположиться подвое, да двое на лавках. Это был маленький арсенал. Вся противоположная дверь и стена убрана была ружьями, пиками и саблями. А утром хозяин снял с полки пару пистолетов, вынес их наверх и выстрелил на воздух из предосторожности. — Зачем это оружие у вас? — спросил я, указывая на пики, сабли и ружья. это еще старое сказал он я застал его тут в здешних морях иначе плавать нельзя я как был в теплом пальто так и влез на хозяйскую постель и лег в уголок оставляя место кому нибудь из товарищей поехавших на транспорт не знаю что бы вы сказали глядя где и как мы улеглись вообразите себе большой сундук у которого вынут Один бок. Это наша ложа для двоих. Я сейчас же заснул. Лишь только лег. Ночью слышу, кто-то сильно возится подле меня, по-видимому, укладывается спать. Это Кроун, возвратившийся с транспорта. Все замолчало, и мы заснули. Я проснулся потом от сильной духоты и запаху масла. а хоть бы минуту, удохнуть свежим воздухом я попробовал освободиться нет возможности мой сосед лежит как гранитный камень и не шелохнется как я не толкал его в бок он совсем запер мне проход я думал как мне поступить и заснул просыпаюсь утро светло мы движемся китаец ставит чашки на стол матрос приносит горячей воды Пасмурно и ветрено, моросит дождь, ветер сильный. Мы идем по реке усун Она широка, местами с нашу Аку. Ясно видим оба берега, низменные, закрытые плотинами. За плотинами группируются дома, кое-где видны кумирни или вообще здания, имеющие особенное назначение. Они выше и наряднее прочих. Поля все обработаны. Хотя хлеб и овощи сняты, но узор правильных нив красив, как разрисованный паркет. Есть деревья, но редко, и зелени мало на них. Мне казалось, что это ивы. Вдали ничего нет. Ни горы, ни холма, ни бугра. Плоская и, казалось, топкая долина. Ближе к Шанхаю река заметно оживлялась. Беспрестанно встречались джонки с своими красно бурового цвета парусами. из каких-то древесных волокон и коры. Китайские джонки устройством похожи немного на японские, только у них нет разрезной кормы. У некоторых китайских лодок нос и корма пустые, а посредине сделаны навес и каюта. У других напротив. Навес сделан на носу. Большие лодки выстроены из темно-желтого бамбукового корня, покрыты циновками и очень чисты, Удобны и красивы. Отделаны как мебель или игрушки. Багры, которыми они управляются, и весла — бамбуковые же. Между прочим, много идет на эти постройки камфорного дерева. Оно не щепится. Его много в Китае и в Японии, но особенно на Зонских островах. Лодки эти превосходны в морском отношении. На них одна длинная мачта — с длинным парусом. Борты лодки при боковом ветре идут наравне с линией воды, и нос взрывается в волнах, но лодка держится, как утка. Китаец лежит и беззаботно смотрит вокруг. На этих больших лодках рыбаки выходят в море, делая значительные переходы. От Шанхая они ходят в Ниппо с товарами и пассажирами, а это составляет, кажется, 140 морских миль. то есть около 250 верст. Мили за три до Шанхая мы увидели целый флот купеческих трехмачтовых судов, которые теснились у обоих берегов Вусуна. Я насчитал до 20 рядов, по 9 и 10 судов в каждом ряду. В иных местах стояли на якоре американские так называемые клипера, то есть большие трехмачтовые суда с острым носом и кормой отличающиеся красотою и быстрым ходом. С полудня начался отлив. Течение было нам противное, ветер тоже. Крепкий нордвест дул прямо в лоб. Шкипер начал лавировать. Мы все стояли наверху. Паруса беспрестанно переносили то на правый, то на левый галс. Надо было каждый раз нагибаться, чтобы парусом не шибло с ног. Шкуна возьмет вдруг направо, и лезет почти на самый берег, того и, гляди, коснется его. Но шкипер издаст гортанный звук. Китайцы, а более наши люди, кидаются к снастям, отдают их, и освобожденные на минуту паруса хлещут, бьются о мачты, рвутся из рук. Потом их усмиряют, кричат «Берегись!». Мы нагибаемся, паруса переносят налево, и шкуна быстро поворачивает. Минут через десять начинается то же самое. Мокро, скользко. Переходя торопливо со стороны на сторону, того и гляди, слетишь в люк. Мы сделали уже около десяти поворотов. Вон и Шанхай виден. Суда и джонки, прекрасные европейские здания, раззолоченная кумирня, протестантские церкви, сады. Все это толпится еще неясной кучей. Без всякой перспективы, как будто церковь стоит на воде, а корабль на улице. Нетерпение наше усилилось. Хотелось переодеться, согреться, гулять. Идти бы прямо, а мы еще все направо да налево. Вдруг, о горе! Не поворотили вовремя, и шкуну потащило течением назад. Прямо на огромную, неуклюжую, пеструю джонку. Едва-едва отделались и опять пошли лавировать. Ветер неистово свищет, дождь сечет лицо. Наконец, слава богу, вошли почти в город. Вот подходим к пристани, к доку. Видим уже трубу нашей шкуны. Китайские ялики снуют взад и вперед. В куче судов видны клипера. Поодаль стоит закрытый, излученный, маленький. 26-пушечный английский фрегат «Спартак». Еще далее французские и английские пароходы. На зданиях развиваются флаги европейских наций, обозначая консульские дома. Мы с любопытством смотрели на все. Я искал глазами Китая, и шкипер искал кого-то с нами вместе. Берег очень близко, не пора ли поворачивать? С живостью кто-то сказал из наших. кипер схватился за руль, крикнул, мы быстро нагнулись. Паруса перенесли на другую сторону, но шкуна не поворачивала. Ветер ударил сильно, она все стоит. Мы были на мели. «Отдай, шкоты!» — закричали офицеры нашим матросам. Отдали. И шкуна, располагавшая лечь на бок, выпрямилась, но смелее уже не сходила. Кипер сложил ногу на ногу, засунул руки в рукава и покойно сел на лавочку, поглядывая во все стороны. Китайцы проворно убирали паруса. Наши матросы ловили разорвавшийся кливер, который хлестал по бушприту. На нас, кажется, насмешливо смотрели прочие суда и джонки. Совершенно то же самое, как сломавшаяся среди непроходимой грязи ось. Карета перед камень упирается в грязь, Сломанное колесо лежит возле. Кучка извозчиков, равнодушно и тупо, глядит то на колесо, то на вас. Вы сидите, а мимо вас идут и скачут. Иные усмехнутся, глядя, как вы уныло. Выглядываете из окна кареты. Другие посмотрят с любопытством, а большая часть очень равнодушна. И все обгоняют. Точно тоже и на мили. Надо было достать лодку. Они вдали ходили взад и вперед, перевозя через реку. Но на нас мало обращали внимания. Выручил В.А. Корсаков. Он из Дока заметил нас и тотчас же приехал. Нас двое отправились с ним. Прочие остались с вещами в ожидании, пока мы пришлем за ними лодку. Под проливным дождем, при резком холодном ветре, в маленькой, крытой китайской лодке Выточенный чисто, как игрушка, с украшениями из бамбука, усланный белыми циновками, ехали мы по реке Вусуну. Китаец правил стой одним веслом. Он с трудом выгребал против ветра и течения. Корсаков показывал мне иностранные суда, французские и английские пароходы, потом купленный китайцами европейский Брик, которым командовал английский шкипер, то есть... Действовал только парусами, а в сражениях с инсургентами не участвовал. Потом ехали мимо военных джонок, назначенных против инсургентов же. С них поднялась пальба. Китайский адмирал делал учения. Тут я услыхал, что во вчерашнем сражении две джонки взорваны на воздух. Китайцы действуют, между прочим, так называемыми вонючими горшками. Stinkpots. Они с Марсов бросают эти горшки, наполненные какими-то особенными горючими составами на палубу неприятельских судов. Вырывающиеся из горшков газы так удушливы, что люди ни минуты не могут выдержать и бросаются за борт. Китайские пираты с этими же горшками нападают на купеческие даже на военные суда. Через полчаса мы сидели в чистой комнате отеля, у камина, за столом, уставленным по английскому обычаю множеством блюд. Спутники, уехавшие прежде нас в Шанхай, не очень, однако ж, обрадовались нам. «Вас много наехало?» Вместо всякого приветствия встретили они нас. «Да мы еще не все. Через час придут человек шесть». В свою очередь, не без удовольствия отвечали мы. «А что? Куда же вы поместитесь? Комнат нет». Все разобраны. «Мы живем по двое, даже по трое?» «Ничего», — отвечали мы, — «поживем и вчетвером». Так и случилось. Хозяин с наружным отчаянием, но с внутренним удовольствием твердил. «Дом мой приступом взяли!» И начал бегать, суетиться. Откуда явились кушетки, диваны, подушки? Номера гостиницы и без того похожие на бивуаки. стали походить на контору дилежанцев. Гостиница наша, коммерсиаль-хаус, коммерческая, походила, как и все дома в Шанхае, на дачу. Большой двухэтажный каменный дом с каменной же верандой или галереей вокруг, с большим широким крыльцом, окружен садом из тощих, миртовых, кипарисных деревьев, разных кустов и тому подобное. Окна. Все с желюзи Видно, что при постройке принимали в расчет более лето нежели зиму. Стены тоненькие, не более как в два кирпича. Окна большие, везде сквозной ветер. Все неплотно. Дом трясется, когда один человек идет по комнате. Через стенки слышен разговор. Но когда мы приехали, было холодно. Мы жались камином, а из них... Так и валил черный, горький дым. Вообще зима как-то не к лицу здешним местам, как не к лицу нашей родине лета. Небо голубое с тропическим колоритом так и млеет над головой. Зелень свежа, многие цветы ни за что не соглашаются завянуть. И всего продолжается холод один какой-нибудь месяц, много шесть недель. Зима не успевает воцариться и, ничего не сделав, уходит. Целый вечер просидели мы все вместе дома, разговаривали о европейских новостях, о вчерашнем пожаре, о лагере осаждающих, о их неудачном покушении накануне сжечь город», об осажденных инсургентах, о правителе Шанхайского округа Таутае Самква, который был в немилости у двора и которому обещано прощение, если он овладеет городом. В тот же вечер мы слышали пушечные выстрелы, которые повторялись очень часто. Это перестрелка императорских войск с инсургентами, безвредная для последних и бесполезная для первых. На другой день, 28 ноября, 10 декабря, утром встали и пошли обедать. Вы не поверите, как же иначе назвать В столовой накрыт стол человек на двадцать. Перед одним дымится кусок ростбифа. Перед другим стоит яичница с ветчиной. Там сосиски, жареная баранина. После всего уж подадут вам чаю. Это англичане называют «завтракать»? Позавтракаешь и хоть опять ложиться спать. «Да чай это или кофе?» — спрашиваю китайца, который принес мне чашку. «Си о коф. чай или кофе, — бессмысленно повторял он. «Ти, «Ти! Чай! Чай!» — забормотал потом, понявши. «Не может быть. Отчего же он такой черный?» «Попробовал в самом деле та же микстура, которую я под видом чая принимал в Лондоне, потом в Капштадте. Там, простительно, а в Китае такой чай, заваренный и поданный китайцам?» «Что ж, нету ли в Шанхае хорошего чая?» «Как не быть. Здесь есть всякий чай». какой только родится в Китае. Все дело в слове «хороший». Мы называем хорошим нежные, душистые, цветочные чаи. Не для всякого носа и языка доступен аромат и букет этого чая. Он слишком тонок. Эти чаи называются здесь «пекоэ», «пекоэ флауа». Англичане хорошим чаем, да просто чаем, у них «хонадзин». называют особый сорт грубого черного или смесь его с зеленым. Смесь очень наркотическую, которая дает себя чувствовать потребителю, язвит язык и небо во рту, как почти все, что англичане едят и пьют. Они готовы приправлять свои кушанье щетиной, лишь бы чесало горло. И от чая требуют того же, чего от индийских сой и перцев, то есть чего-то вроде яда. Они клевещут еще на нас, что мы пьем не чай, а какие-то цветы, вроде жасминов. Оставляю кому угодно опровергать это. Англичане в деле гастрономии не авторитет. Замечу только, что некоторые любители в Китае действительно подбавляют себе в чай цветы или какие-нибудь душистые специи. В Японии кладут иногда гвоздику. Кажется, отец Иоакинф... Тоже говорит о подобной противозаконной подмесе, которую допускают китайцы, кладя в черный чай жасминные, а в желтый — розовые листки. Но это уж извращенный вкус самих китайцев вследствие пресыщения. Есть и у нас люди, которые нюхают табак с бергамотом или резедой, едят селедку с черносливом и тому подобное. Англичане пьют свой черный чай, и знать не хотят, что чай имеет свои белые цветы. У нас употребление чая составляет самостоятельную, необходимую потребность. У англичан, напротив, побочную, дополнение завтрака, почти как пищеварительную приправу. Оттого им все равно, похож ли чай на портер, на черепаший суп, лишь бы был черен, густ, щипал язык и не походил ни на какой другой чай. Американцы пьют один зеленый чай, без всякой примеси. Мы удивляемся этому варварскому вкусу, а англичане смеются, что мы пьем под названием чая какой-то приторный напиток. Китайцы сами, я видел, пьют простой, грубый чай, то есть простые китайцы, народ. А в Пекине, как мне сказывал отец Авакум, порядочные люди пьют только желтый чай, разумеется, без сахара. но я русский человек и принадлежу к огромному числу потребителей, населяющих пространство от Кяхты до Финского залива, я за Пекое. Будем пить не с цветами, а цветочный чай. И подождем, пока англичане выработают свое чутье и вкус до способности наслаждаться чаем Пекое Флауа. И притом Заваривать, а не варить его по своему обычаю, как капусту. Впрочем, всем другим нациям простительно не уметь наслаждаться хорошим чаем. Надо знать, что значит чашка чаю, когда войдешь в трескучий тридцатиградусный мороз в теплую комнату. Сядешь около самовара, чтобы оценить достоинство чая. С каким наслаждением пили мы чай, который привез нам в Нагасаки капитан Фуругельм. Ящик стоит 16 испанских талеров. В нем около 70 русских фунтов. И какой чай! У нас он продается не менее 5 рублей серебром за фунт. После обеда, виноват, после завтрака мы вышли на улицу. Наш отель стоял на углу на перекрестке. Прямо из ворот тянется улица без домов. только с бесконечными каменными заборами, из-за которых выглядывает зелень. Направо такая же улица, налево тоже, и все одинаковые. Дома все окружены дворами и большую частью красивые. Архитектура у всех почти одна и та же. Все стиль загородных домов. Я пошел сначала к адмиралу по службе, с тем, чтобы от него сделать большую прогулку. Улицы пестрели народом. Редко встретишь европейца. Они все наперечет здесь. Все азиатцы, индийцы, кучками ходят парси или фарси, с индийского полуострова или из Тибета. Они играют здесь роль псов, питающихся крупицами, падающими от трапезы богатых. То есть промышляют мелочами, которые европейцы не считают достойными внимания. Этих парси, да чуть ли не тех самых же, мы видели уже в Сингапуре. Они ходят в длинном платье, похожем на костюмы московских греков. На голове что-то вроде узенького кокошника из цветного лоснящегося ситца, похожего на клеенку. Они сильно напоминают армян. Китайцы — живой и деятельный народ. Без дела почти никого не увидишь. Шум, суматоха, движение, крики и говор. На каждом шагу попадаются носильчики. Они беглым и крупным шагом таскают ноши, издавая мерные крики и выступая в такт. Здесь народ не похож на тот, что мы видели в Гонконге и в Сингапуре. Он смирен, скромен и очень опрятен. Все мужики и бабы одеты чисто, и запахов... разных меньше по улицам, нежели в Гонконге, исключая, однако, шарынков. Несет ли, например, носильщик груду кирпичей, они лежат не непосредственно на плече, как у нашего каменщика, рубашка или кафтан его не в грязи от этого. У него на плечах лежит бамбуковое коромысло, которое держит две дощечки в виде весов, и на дощечках лежат две кучи красиво сложенных серых кирпичей. С ним не страшно встретиться. Он не толкнет вас, а предупредит смирным своим криком, и если вы не слышите или не хотите дать ему дороги, он остановится и уступит ее вам. Все это чисто, даже картинно. И бамбук, и самые кирпичи, костюм носильщика, коса его, легко надетая шапочка из серого тонкого войлока, оттороченная лентой или бархатом. Заглянешь в ялик перевозчику. любо посмотреть. Тянет сесть туда. Дерево лакировано. Это бамбуковый корень. Навес и лавки покрыты чистыми циновками. Если тут и есть какая-нибудь утварь, горшок с похлебкой, чашка, то около все чисто. Не боишься прикоснуться и выпочкаться. Между прочим, я встретил целый ряд носильщиков. Каждый нес по два больших ящика с чаем. Я следил за ними. Они шли от реки. Там с лодок. Брали ящики и несли в купеческие дома, оставляя за собой дорожку чая. Как у нас, таская кули, оставляет дорожку муки. Местный колорит. В амбарах ящики эти упаковываются окончательно, герметически, и идут на американские клиперы или английские суда. Мы вышли на набережную. Там толпа еще деятельнее и живописнее. Здесь сближение европейского с Крайним Востоком резко. По берегу стоят великолепные европейские дома с колоннадами, балконами, аристократическими подъездами. а швейцары и дворники в своих кофтах или халатах в шароварах. По улице бродит такая же толпа. То идет купец, обритый до с тщательно заплетенной косой, в белой или серой маленькой куполообразной шляпе загнутыми полями, в шелковом кафтане или бараньей шубке в виде коцовейки. То чернорабочий без шапки, обвисшие за недосугом чесаться косу дважды около вовсе нелилейного чела. Там их стоит целая куча в ожидании найма или работы. Они горланят на своем негармоническом языке. Тут цирюльник с небольшим деревянным шкафчиком, где лежат инструменты его ремесла. Раскинул свою лавочку, поставил скамью, а на ней расположился другой китаец. и сладострастно жмурится, как кот, в то время как цирюльник бреет ему голову, лицо, чистит уши, дергает волосы и тому подобное. Тут ходячая кухня, далее у забора лавочка с фарфором. Лодочники группой стоят у пристани, вблизи своих лодок, которые тесно жмутся у берега. Идёт европейцы, толпа полегонько устранится, уступает место. На рейде рисуются легкие очертания военных судов. Рядом стоят большие барки, недалеко и военные китайские суда с тонкими мачтами, которые смотрят в разные стороны. Из застроенной кормы европейского купеческого корабля выглядывает писанный рыбий глаз китайского судна. Все копошится, сгружает, нагружает, торопится, говорит, перекликается. Я смотрел на противоположный берег уссуна, но он низмен, ровен и ничего не представляет для глаз. На той стороне поля, хижины. У берегов отгороженные места для рыбной ловли. И больше ничего не видать. Едва ли можно сыскать однообразнее и скучнее местность. Говорят, многие места кажутся хороши, когда о них вспомнишь после. Шанхай именно принадлежит к числу таких мест, которые покажутся хороши, когда оттуда выедешь. Зевая на речку, я между тем прозевал великолепные дома многих консулов, таможню теперь пустую, занятую постоем английских солдат с военных судов. Она была некогда кумирней и оттого резко отделяется от прочих зданий Своей архитектурную пестротою я непреметно дошел до дома американского консула. Это последний европейский дом с этой стороны. За ним начинается китайский квартал, отделяемый от европейского узеньким каналом.